Покойная величавая ночь сияла множеством прекрасных золотых звезд. Но далекое небо безмолвствовало, от него нельзя было ждать ни помощи, ни даже сочувствия. Веселые оживленные голоса умолкли один за другим, все уснуло на пароходе, и в наступившей тишине было ясно слышно журчание волны у борта. Том лежал на ящиках, изредка до него доносились глухие причитания несчастной женщины, навсегда потерявшей своего ребенка. «Что же я теперь буду делать? Боже мой, Боже, помоги мне!» Но потом и эти звуки стихли. В среди ночи Том проснулся, будто от толчка. Темная тень промелькнула между ним и бортом, и он услышал всплеск воды. Этот всплеск никого не потревожил, кроме него. Он поднял голову. Место, где лежала женщина, было пусто. Потом встал, осмотрелся по сторонам ее нигде. Несчастное истерзанное сердце наконец-то нашло покой, а волны, сомкнувшиеся над ним, как ни в чем не бывало, покрывались рябью и весело журчали. Работорговец проснулся чуть свет и тут же отправился посмотреть на свой живой товар. Настала теперь его очередь растеряно осматриваться по сторонам. она девалась?» — надевалась, спросил он Тома. Том, давно убедившийся, что в таких случаях лучше молчать, решил не делиться с работорговцем своими подозрениями. Не могла же она сойти ночью на берег. Я на каждой остановке просыпался и сам за ней следил. В таких делах ни на кого нельзя полагаться. Это признание было обращено к Тому, Как будто оно могло заинтересовать его Но Том молчал Работорговец обшарил пароход от носа до кормы Искал между ящиками, тюками, бочками Заглянул даже в машинное отделение Все напрасно «Слушай, Том, не таись», — сказал он, оставив наконец свои бесплодные поиски «Ты все знаешь» «Нечего вилять, меня не проведешь. Я же смотрел и в десять часов, и в полночь, и между часом, и двумя. Она была здесь, вот на этом самом месте. А в четыре ее и след простыл. Ты же рядом лежал, значит, все видел. Но не отпирайся. Вот что я вам доложу, хозяин», — сказал Том. «Под утро я услышал сквозь сон». будто мимо меня кто-то проскользнул, а потом вода сильно всплеснула. Тут я проснулся, гляжу, женщины нет. Вот и все, больше я ничего не знаю. Услышав это, работорговец не испугался, даже не удивился, ибо, как мы уже говорили, он был человек привычный, Нечита нам. Грозное присутствие смерти и то не заставило его содрогнуться. По роду своего почтенного ремесла он сталкивался со смертью не раз и был с ней на короткой ноге, хоть и считал, что эта злая старуха сплошь и рядом портит ему всю коммерцию. Так и теперь... Ничего другого от него не услышали, кроме проклятий по адресу негритянки и жалоб на свою незадачливость. Так, пожалуй, за всю поездку ни цента не заработаешь. Короче говоря, Гейли считал себя несправедливо обиженным судьбой, но помочь Горю не мог, ибо женщина ушла от него в такой штат, который... никогда не выдает беглецов, какие бы строгие законы этого не требовали. Крайне раздосадованный, он вынул из кармана записную книжку и внес погибшее человеческое существо под рубрику "убытки". Стены просторной кухни свежевыбелены, пол вощен, на нем не соринки. Широкая плита покрыта черной краской. Начищенная до блеска посуда наводит на мысль о разных вкусных вещах. Зеленые деревянные стулья сверкают лаком. А вот маленькая качалка с подушкой, сшитая из пестрых шерстяных лоскутков. Рядом другая, Побольше. Ее широкие ручки так и манят в свои гостеприимные объятия, суля, отдых на мягком пуховом сиденье. И в этой качалке с шитьем в руках покачивается наша старая приятельница, Элиза. Да, это она, похудевшая, бледная. Тихая грусть таится под сенью ее длинных ресниц и в складке губ. Нежное сердце молодой женщины не только закалилось, но и повзрослело под тяжестью горя. И когда по временам она поднимает глаза на сына, который словно тропическая бабочка носится взад и вперед по кухне, в этом взгляде чувствуется непоколебимая воля и решимость. То, чего у нее не было в прежнюю счастливую пору жизни. Рахиль Хеледей сидит рядом с Элизой. Она в белоснежном чепце и сером платье строгого квакерского покроя. Она держит на коленях миску и перебирает в ней сушеные фрукты. Этой женщине можно дать лет 55, а то и все шестьдесят. Но у нее одно из тех лиц, которые время только красит. Круглая, румяная, напоминающая своей свежестью покрытый пушком спелый персик, чуть посеребренные годами волосы, гладко зачесаны назад с высокого чистого лба. Большие кореи глаза излучают ясный мягкий свет. Загляните в них, и вы увидите, какое верное, доброе сердце бьется у нее в груди. Сколько воспевалось, И воспевается красота юных девушек. Почему же никто не замечает обаяние старости? Тех, кого увлечет эта тема, мы отсылаем к нашему доброму другу Рахиле Хеллидей. Рахиль Хеллидей сидит в своей маленькой качалке. Качалка эта имеет привычку скрипеть и попискивать. то ли от схваченной в молодость простуды, то ли от астмы, а может быть и просто от расстроенных нервов. Легкое скрип-скрип раздается непрестанно, и всякому другому креслу никто бы не простил таких звуков. Но старый Симеон Хелидей считает, что это настоящая музыка, а для детей по скрипам они материнской качалки – Дороже всего на свете. «Значит, Элиза, ты все еще не оставила мысли о Канаде?» — спросила Рахиль, неторопливо перебирая сушеные персики. «Нет», — твердо ответила та, — «я больше не могу здесь задерживаться. Но доберешься ты до Канады, а там что будешь делать? Надо и об этом думать, дочь моя». У Элизы задрожали руки. Две-три слезинки упали на ее рукоделие, но она ответила не менее твердо. «Я ни от какой работы не откажусь. Что-нибудь найдется? Ты можешь жить здесь сколько тебе угодно. Благодарю вас, но...» Элиза показала глазами на Гарри. «Я не сплю ночами, я не знаю ни минуты покоя». И она добавила, вздрогнув, «Вчера мне приснилось, будто бы тот человек вошел во двор». «Бедняжка!» — сказала Рахиль, смахивая слезы. «Только напрасно ты так тревожишься. В нашем поселке еще ни разу никого не изловили. И тебя не поймают». В эту минуту дверь открылась, и в комнату вошла маленькая, пухлая, румяная, как спелая яблочко женщина. На ней тоже было скромное темно-серое платье с батистовой косынкой, завязанный крест-накрест на груди. «Руфь Стэдман! воскликнула Рахиль, радостно поднимаясь навстречу гости. «Ну как ты поживаешь?» И она взяла ее за обе руки. «Хорошо», — сказала Руфь, снимая темный капор и стряхивая с него пыль носовым платком. Под капором обнаружился чипец, сидевший весьма легкомысленно на ее круглой головке, несмотря на все старания пухлых маленьких рук образумить его. Несколько непокорных кудряшек выбились из-под чипца, и с ними тоже пришлось повозиться, прежде чем они согласились лечь на место. Проделав все это, гостья, которой было лет двадцать пять – Отвернулась от зеркала, видимо, очень довольная собой Что было вполне понятно, ибо кто же останется недовольным, глядя на такое веселое, добродушное, пышущее здоровьем существо? Руфь, это Элиза Гаррис, а вот ее сынок, о котором я тебе рассказывал Очень рада вас видеть, Элиза — сказала Руфь, пожимая ей руку, словно старой долгожданной подруге. «Так это ваш мальчуган? А я принесла ему гостиницу!» И она протянула Гарри выпеченный сердечком пряник. Мальчик робко взял его, из-под глядя на Руфь. «А где твой малыш?» — спросила Рахиль. «Сейчас появится». «Я как вошла, твоя Мэри выхватила его у меня и побежала с ним в сарай показывать ребятишкам». Не успела она договорить, как Мэри, румяная девушка с большими унаследованными от матери карими глазами, вбежала в кухню с ребенком на руках. «Ага, вот он!» — воскликнула Рахиль, принимая от нее малыша. «Как он хорошо выглядит и какой стал большой!» «Растет не по дням, а по часам», — сказала Руфь. Она сняла с сына голубой шелковый капор и множество самых разнообразных одежек, потом обдернула на нем платьице, расправила все складочки, чмокнула его и спустила на пол, собраться с мыслями. Малыш, по-видимому привыкший к подобному обращению, сунул палец в рот и задумался о своих делах. а его мамаша уселась в кресло, вынула из кармана длинный чулок в белую и синюю полоску и проворно заработала спицами. Мэри сбегала к колодцу и, вернувшись, поставила чайник на плиту, где он вскоре замурлыкал и окутался паром, являя собой символ гостеприимства и домашнего уюта. Повинуясь указаниям Рахили, Мэри поставила на плиту и кастрюлю с персиками. Вскоре к их компании присоединился Симеон Хеллидей. Человек высокий, статный, в темной куртке, темных штанах и в широкополой шляпе. «Здравствуй, Руфь!» — ласково проговорил он, пожимая своей широкой рукой ее маленькую пухлую ручку. «Как твой Джон?» «Мои все здоровы». «И Джон в том числе», — весело ответила Руфь. «Ну что нового, отец?» — спросила Рахиль, ставя печенье в духовку. «Питер Стэбенс сказал мне, что сегодня к вечеру он будет на месте с друзьями», — ответил Симеон, многозначительно подчеркнув последнее слово. «Вот как!» — воскликнула его жена и задумчиво посмотрела на Элизу. «Ваша фамилия...» «Гаррис, правильно я запомнил?» — спросил Симеон. Рахиль быстро взглянула на мужа, когда Элиза, испугавшись, не появилось ли где-нибудь объявление о ее розыске, дрожащим голосом ответила. «Да, мать!» — позвал Симеон жену и вышел на крыльцо. «Ты что, отец?» — спросила она, вытирая на ходу белые от муки руки. — Ее муж здесь, в поселке, и будет у нас сегодня ночью, — сказал Симеон. — Да что ты, отец! — воскликнул Рахиль, просияв от радости. — Верно тебе говорю. Питер ездил вчера на нашу станцию, и там его ждали старуха и двое мужчин. Один из них назвался Джорджем Гаррисом. И, судя по тому, что он о себе рассказывал, это и есть муж Элизы. Питеру он очень понравился. Не глупый, говорит, и красивый. Как ты думаешь, сейчас ей сказать? Посоветуемся с нашей Руфью, — предложила Рахиль. Руфь, пойди-ка сюда. Та отложила вязание и мигом очутилась на крыльце. Руфь! — Ты только подумай, — сказала Рахиль. — Отец говорит, что муж Элизы прибыл с последней партии и ночью будет у нас. Эти слова были встречены взрывом восторга. Молоденькая женщина так и подпрыгнула на месте, громко захлопав в ладоши, и два локона опять выбились у нее из-под чепчика. — Тише, дорогая, тише! — мягко остановила ее Рахиль. «Посоветуй лучше, сказать ей об этом или повременить». «Сейчас, сию же минуту, и не думай откладывать. Да будь это мой Джон, как бы я обрадовалась!» И она взяла Рахиль за руки. Пойди с ней в спальню, а я присмотрю за жаркое». Рахиль вернулась на кухню, где Элиза сидела за житьем, и, открыв дверь в маленькую спальню, сказала. «Пойди сюда, дочь моя». «Мне надо поговорить с тобой». Кровь прилила к бледным щекам Элизы. Она поднялась, задрожав от предчувствия беды, и взглянула на Гарри. «Нет, нет!» — воскликнула Руфь, кидаясь к ней. «Не бойтесь, Элиза, вести хорошие. Идите, идите!» И ласково подтолкнув Элизу к двери, она подхватила Гарри на руки и принялась целовать его. Скоро увидишь отца, малыш, понимаешь, твой отец приехал, повторяла Руь, глядевшего на нее во все глаза мальчику. За дверью спальни Рахиль привлекла к себе Элизу и сказала: Дочка, Господь с милостивился над тобой. Твой муж порвал оковы рабства. Сердце у Элизы бурно заколотилось. Она вспыхнула, потом побледнела, как полотно. и, чувствуя, что силы оставляют ее, опустилась на стул. «Мужайся, дитя мое!» — сказала Рахиль, кладя руку ей на голову. «Он среди друзей, и сегодня ночью его приведут сюда». «Сегодня? Сегодня?» — повторяла Элиза, сама не понимая, что говорит. В голове у нее все спуталось, заволоклось туманом, и она потеряла сознание. Очнувшись, Элиза увидела, что лежит в постели, укрытая одеялом. Все еще словно во сне, она увидела, как приотворилась дверь в соседнюю комнату, увидела там стол с белоснежной скатертью, накрытой к ужину, услышала сонливую песенку закипающего чайника. Руй, в и дело подходит к столу, ставит на него блюдо с пирогом, разные соленья, и варенья, сует Гарри вкусные кусочки. Гладит по головке, перебирает пальцами его длинные кудри. Рахиль, дородная, статная, останавливается у ее кровати, оправляет одеяло, подушки и большие карие глаза этой женщины, словно лучатся солнечным теплом. Потом все садятся за стол. Вон Руфь с малышом, вон Гарри на высоком стульчике рядом с Рахилью. Да и Лизы доносятся их негромкие голоса. Мелодичный звон чайных ложек Все это снова сливается с ее дремотой И она погружается в такой глубокий сон Какого не знала после той страшной ночи Когда холодные звезды смотрели на нее Бежавшую из дому с сыном на руках И во сне она видит перед собой чудесную страну Страну, полную мира и тишины Зеленеющие берега, сверкающие на солнце воды, островки, чей-то дом. Дружеские голоса говорят ей, что это ее дом, и она видит в нем своего ребенка, свободного, счастливого. Она слышит шаги мужа, все ближе, ближе. Вот он обнимает ее, она чувствует, как его слезы капают ей на лицо, и просыпается. Это не сон. На дворе уже давно стемнело. Ребенок спокойно спит, у кровати горит свеча, а ее муж склонился над ней и рыдает, уткнувшись лицом в подушку. Рахель поднялась чуть свет, занялась приготовлением завтрака, окруженная своей детворой, которая беспрекословно подчинялась ее ласковым «Сбегай туда-то, голубчик, сделай то-то, голубушка!» Когда Джордж Элиза и, и маленький Гарри вышли на кухню, их встретили так сердечно, что они даже растерялись. Все сели завтракать, а Мэри... Стоя у плиты, жарила оладьи, и когда они покрывались золотистой румяной корочкой, подавала их на стол. Джордж впервые сидел как равный за одним столом с белыми, и сначала ему было не по себе. Но вскоре чувство смущения и неловкости рассеялось, как туман в мягких лучах непритворной сердечности добрых хозяев. «Отец, а что, если ты опять попадешься?» Спросил семён младший намазывая маслом оладью. «Ну что ж, заплачу штраф, только и всего», спокойно ответил Хеллидей. «А вдруг тебя посадят в тюрьму?» «Неужто вы с матерью не управитесь без меня на ферме?» С улыбкой сказал он. «Мать чем угодно управится», ответил мальчик. «Я надеюсь, сэр, что у вас не будет никаких неприятностей из-за нас», – встревожился Джордж. «Не бойся, Джордж», – успокоил его Симеон. «День ты побудешь здесь, а вечером часов в десять Финеас Флетчер отвезет вас всех дальше, на нашу следующую станцию. Погоня близка, нельзя терять ни минуты». И «Если так, зачем же откладывать до вечера?» – спросил Джордж. Днем ты в полной безопасности, здесь все друзья и, в случае чего, нас предупредят. А ехать лучше ночью. Это мы знаем по опыту. Косые лучи заходящего солнца бросают золотые блики на трепетный камыш, на высокие сумрачные кипарисы, увитые траурно-темными гирляндами мха, и дрожат на широкой, как море глади, реки, по которой идет тяжело груженный пароход. Матросы и грузчики не скупились на доброе слово Тому, который никогда не отказывался помочь им в трудную минуту и работал иной раз по несколько часов кряду с такой же охотой, как и у себя дома в Кентукки. Когда же помощь дома была не нужна, он отыскивал укромное местечко среди кип хлопка и погружался в чтение Библии. Сначала работорговец целыми днями не спускал с Тома глаз, а по ночам... не разрешал спать без кандалов. Но мало-помалу, видя его безропотную покорность, он отменил строгости, и Том, отпущенный, так сказать, на честное слово, мог свободно ходить по всему пароходу. Последние сто миль до Нового Орлеана уровень Миссисипи выше окружающей местности И она катит свои мощные воды меж наносных валов в двадцать футов вышиной. С пароходной палубы, точно с башни плавучего замка, можно видеть окрестности на многие мили вокруг. Перед глазами Тома, как на карте, расстилалась плантация за плантацией. Теперь он ясно представлял себе ту жизнь, которая ждала его в недалеком будущем.